Эд Макбейн. Удар молнии. Глава первая. Детектив Ричард Дженнеро не любил ночных вызовов. По правде говоря, ночной город пугал его. В этом городе едва зайдет солнце, с тобой все может случиться, даже если ты полицейский. Он знал множество полицейских, с которыми ночью случалось всякое... Как-то так выходило, что если полицейский попадал в переделку, то ночью чаще, чем днем. Это была железная закономерность, которую он познал за время работы в полиции. И Дженера сформулировал на этот счет правила, и правило гласило, «Никогда не отправляйся на задание ночью». Но следовать этому правилу было невозможным, если только не хочешь, чтобы коллеги считали тебя мокрой курицей. Однажды холодной декабрьской ночью, еще в бытность свою простым патрульным, Дженера обходил свой участок и неожиданно заметил, что в подвальном помещении горит свет. Как положено хорошему полицейскому, он отправился посмотреть, в чем дело, и обнаружил мертвого ребенка. Лицо у него посинело, а вокруг шеи была обмотана веревка. Вот такие вещи приключались с ним ночью. В другой раз, впрочем, это даже было не ночью, это было днем. С полицейским много чего случается и в дневное время. Он, помнится, обходил участок, шел дождь, и Дженера заметил, как кто-то отбегает от автобусной остановки. И когда он подобрал сумку, которую этот человек выбросил на тротуар, в ней казалась человеческая рука, рука человека, отрезанная по кистью рука на тротуаре в сумке, которые выдают в самолетах. Да уж, с полицейскими много чего происходит и днем, и ночью. В общем, рассуждал Дженера, в этом городе никогда не чувствуешь себя в безопасности, и время тут ни при чем. Скореллой чувствовал себя намного спокойнее. Сегодня они отправились по делам ночью, потому что расследовали одну колясочную кражу а пострадавший работал ночным сторожем на стройке. Далеко не сразу Дженнера узнал, что вор-колясочник – это вовсе не тот, кто крадет детские коляски. «Коляска» на воровском жаргоне означает «квартиру». Вор-колясочник чистит квартиры, причем, как правило, днем, когда большинство квартир пустует. Меньше всего вору хочется встретиться с какой-нибудь старушенцей, которая начнет вопить, как резаная. И по той же причине в казенные помещения колясочники заходят ночью, когда все уже ушли домой, в том числе и уборщица. Вот надежное правило, которому следуют умные воры: никогда не заходи в помещение, когда там кто-нибудь есть. В данном случае вор зашел в квартиру в два часа пополудни, спокойно вытащил шнур телевизора из розетки и вдруг совершенно неожиданно в дверях спальни возник какой-то тип в пижаме и спросил, «Что это, черт подери, ты здесь делаешь?» Тип оказался ночным сторожем. По ночам работает, днем спит. Вор кинулся на утек. Сегодня Дженера и Карелла пришли на стройку, чтобы показать сторожу кое-какие фотографии из полицейского досье, хотя надежное правило умного полицейского гласило, Никуда не отправляйся ночью, даже если рядом с тобой Карелла, а ведь Карелла не Супермен, он даже не Бэтмен. Карелла ростом был метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Женеро не слишком-то хорошо определял рост. Весил Карелла по его расчетам около восьмидесяти килограммов, но и тут верным глазом Дженера не отличался. У Кореллы были карья, чуть скошенные, как учинка, глаза, и походка баллиста. Волосы были лишь немного светлее глаз, и Корелла никогда не носил шляпу. Им случалось попадать под настоящие ливни, и Корелла всегда вышагивал с непокрытой головой, так, словно ему наплевать на простуду. Джанеро любил работать в паре с Кореллой, потому что считал, что в случае чего на него можно положиться. В случае чего, сама мысль о случае весьма нервировала Дженера. Но уж нынче-то ночью, думал он, ничего не может случиться, потому что когда они закончили показывать потерпевшему фотографии, было уже три часа утра. Он рассчитывал, что скоро они вернутся к себе в отделение, выпьют кофе, перехватят пару сэндвичей, займутся бумажной работой и начнут поджидать дневную смену, которая появляется обычно без четверти восемь. В октябре редко бывают такие нежные ночи, как сегодня. Выходя с территории стройки, Дженеро поспешил опередить Кареллу. Ему вроде послышалось, что по ободу котлована снуют крысы, а если он что и ненавидел больше пауков, так это крыс, особенно по ночам. И даже в такие мягкие октябрьские ночи, как нынешние. Он глубоко вздохнул осенний воздух, испытывая истинное облегчение от того, что выбрался за пределы огороженной площадки, где громоздились кучи земли, зияли ямы и повсюду были разбросаны разные металлические предметы. Здесь модрено было споткнуться и сломать шею, а во тьме тебя могут сожрать крысы. По одну сторону стройка тянулась во всю длину улицы а на противоположной стояли пустые дома. Владельцу надоело платить налоги, и он просто бросил жилище. Окнами опустевшие квартиры выходили на стройку, и при свете луны выглядели как привидения, измазанные сажей. Женера передернула. Он готов был поспорить, что в этих нежилых помещениях притаились тысячи крыс, смотрящих на него через пустые глазницы окон. Он вытащил из кармана пиджака пачку сигарет. В такую теплынь пальто не нужно, и уже собирался прикурить, как что-то на улице бросилось ему в глаза. Корело как раз проходил через ворота стройки позади него. Женера показалось, что он видит человека, висящего на фонарном столбе. Шея человека была захлестнута длинной толстой веревкой. Его тело медленно вращалось в неподвижном октябрьском воздухе. Спичка обожгла пальцы. Женера бросил ее. И тут как раз Карелло заметил тело и веревку. Женера захотелось убежать. И ему вовсе не нравилось находить мертвые тела или даже части мертвых тел. Он питал глубочайшее отвращение к трупам. Женера часто заморгал. Раньше ему никогда не приходилось видеть, чтобы люди вот так висели разве что в вестернах, и он решил, что если поморгать, то видение исчезнет. Перестав, наконец, мигать, Дженнера увидел, что Корелла бежит к столбу, а тело все еще висит, болтается в воздухе и вращается. «Это как прикажете, черт побери, понимать?» — спросил Монро. «Дикий запад?» Он смотрел на висящее тело. Напарник смотрел в том же направлении — прикрывая глаза от света матовых ламп на столбе. В этой части города их установили только в прошлом месяце, решив, что яркий свет предотвратит преступление. Ну, так и получите мертвое тело на фонарном столбе. «Это французская революция», — ответил Монаган. «Вот что это такое». «Во время французской революции рубили головы», — уточнил Монро. «Вешали тоже», — сказал Монаган. Оба, несмотря на теплую, не по погоду, были облачены в пальто, в черное пальто. В этом городе черное пальто стало для полицейских из дела по расследованию убийств правилом, традицией. Светло-серые из мягкого фетра шляпы с сильно загнутыми вниз полями частью традиции не были. Но Монаган и Монро, тем не менее, носили их. Дженера нравились шляпы. Мать всегда говорила ему, что нужно носить шляпу даже в самые жаркие дни. А в такие дни особенно, потому что тогда не получишь солнечного удара. Сегодня не так уж жарко, просто погода для октября необычно мягкая. Но Дженера все равно надел шляпу. Лишняя предосторожность никогда не помешает. «У вас здесь линчуют, так что ли?» Спросил Моноган, обращаясь к Корели. Да, дерьма всякого хватает. Он смотрел на подвязанные к веревке, медленно вращающиеся тело. Как всегда, правда, только на очень краткий миг, он ощутил такую боль, словно нож в глаз воткнули. Вот гнусность, подумал он. Точно, у вас здесь французская революция, продолжал Моноган. «У вас здесь Дикий Запад!» — тихо отозвался Монро. «Славные колготки, беленькие!» — заметил Монаган, заглянув под юбку. С одной ноги у мертвой девушки свалилась туфелька на тротуар. Красная — под цвет блузки, на высоком каблуке. Юбка была пшеничного цвета, как и волосы. Колготки, как отметил Монаган, белые. Она висела прямо над головами у детективов, медленно вращаясь на конце веревки. Одна нога оставалась обутой. «Сколько ей, как ты думаешь?» спросил Монаган. «Отсюда не скажешь. Давай снимем ее». «Нет», вмешался Карелла. «Надо дождаться судмедэксперта». И «Ребят из фотолаборатории», добавил Дженнер. Полицейские стояли у фонарного столба, глядя на мертвую девушку. Постепенно собралась толпа, хотя было только четверть четвертого утра. Начали собираться люди. В этом городе, будь то день или ночь, всегда найдутся те, кто не спит. Прямо как заговорщики, подумал Женера, в любое время бодрствуют. Четверо патрульных, что откликнулись на вызов Кореллы по телефону 1029, деловито сооружали ограждение, стараясь оттеснить толпу. Кто-то из зрителей решил, что висит не настоящая девушка, муляж или что-нибудь в этом роде, и поделился своими соображениями. Наверное, снимают кино или что-нибудь такое, телефильм. В этом городе постоянно что-нибудь снимают. Это очень красивый город. Девушка по-прежнему вращалась на веревке. Как можно повесить человека на улице? спросил Монро чтобы никто не увидел. Кареллу тоже интересовал этот вопрос. «Может, она сама повесилась?» — предположил Монаган. «Тогда куда делась лестница или какая-нибудь другая подставка?» — спросил Монро. «У нас здесь, на 87-м участке, вполне можно повеситься, а потом кто-нибудь стащит лестницу». «Так или иначе, факт повешения на лицо. «Как это факт повешения?» «Когда человек вешается, говорят, что произошло повешение». «С чего это ты взял?» «Это все знают». «Факт повешения?» «Вот именно». «Звучит как-то неправильно. Факт повешения». «Тем не менее, это так». «Ну, а вешая пиджак на вешалку, ты что же говоришь?» «Я произвел повешение пиджака». «Нет, ты скажешь просто «я повесил пиджак». «И это совсем другое дело». «Как это другое?» «Другое, потому что когда кого-то вешают или кто-то вешается, этот кто-то называется повешенным, а не висящим». Кто из них прав, Дженнеро не знал, но разговор ему понравился. Карелла, как всегда, с непокрытой головой рассказывал вокруг столба, «Поглядывая на тротуар и на полотно улицы». «Что он там собирается отыскать?» — подумал Дженера. «Обычное содержимое канавы, окурки, обертки от жвачки, смятые бумажные стаканчики, городской хлам». «Ладно, что будем делать?» — спросил Монаган. «Глупо же торчать тут, пока не появится судмедэксперт». Он посмотрел на часы. «Ты когда его вызвал, Карелла?» «Без трех-три». «А сколько секунд было?» Монаган расхохотался. Дженера посмотрел на часы. «Двенадцать минут назад», — уточнил он. «Ну так и где же этот деятель?» Воспользовавшись тем, что один из патрульных отвернулся, из толпы зрителей, скопившихся за загородкой, выступил один человек и решительно зашагал к детективам, сбившимся в кучку около столба. Он был явно делегирован публикой. Делегат, как и большинство жителей этого города, когда обращаются к полицейским, принял почтительный вид. «Извините, сэр», — обратился он к Монагану. «Не можете ли вы сказать мне, что здесь произошло?» «Отвяжись», — раздраженно ответил Монаган. Верните за ограждение», — попросил Монро. «Юная дама мертва?» — спросил мужчина. «Нет, она учится летать», — съязвил Монаган. «Она обвязалась ремнем безопасности и учится летать», — подхватил Монро. «Вот-вот взмахнет руками». «Возвращайтесь на место и оттуда все увидите», — продолжал Монаган. Человек поднял голову и посмотрел на вращающееся тело. Ему не показалось, что девушка учится летать, но так или иначе он вернулся за ограждение, и передал услышанное остальным. «Тут раньше вешали?» — спросил Монаган Кареллу. «Имели ли место факты повешения?» — уточнил Монро. «Двое или трое повесились», — ответил карэлла «Но на этот случай ничего похожего». «Для настоящего повешения нужна настоящая подставка», — пояснил Монро. «Твои самоубийцы что? Сбираются на стул». «Обвязывают шею веревкой и спрыгивают на пол. Так не повесишься, так задушишься. А для повешения нужна хорошая подставка». «Как это?» — удивился Дженера. Ему было интересно. «Слушай внимательно», — говорила ему мать. «Только так чему-нибудь научишься». «Потому что, когда вешают по-настоящему, веревка — узел». «Здесь-то настоящий». «Профессиональный узел», — проговорил Монаган, взглянув наверх. «Подставку выбивают из-под ног. Узел затягивается на шее, ломаются позвонки. Вот как это делается. Но нужна высокая подставка, метра два или больше, потому что иначе веревка просто удушит. На свете полно самоубийц-любителей, они просто удавливаются. Чтобы убить себя как следует, надо знать, как это делается». «У меня был один случай. Парень загнал себе нож в сердце», — вспомнил Монаган. «Ну и что?» «Да так, к слову, пришлось». «Да, всякое бывает», — заметил Дженера, стараясь говорить, как человек бывалый, много повидавший. «Да уж точно, сынок», — благосклонно поддержал его Монаган. «А вот и наш трупный доктор», — сказал Монро. «Самое время», — откликнулся Монаган. В очередной раз взглянул на часы. Помощника судебного медицинского эксперта звали Пол Блейни. Вызвав сюда, его оторвали от покера, который затянулся на всю ночь. Особенно это не понравилось ему потому, что звонок раздался как раз, когда он собрал фул три короля при двух тройках. Он настоял, чтобы сдачу доиграли, и проиграл, налетем на карты в валетах. Блейни был коротышка с жидкими черными усиками, глазами, которые при определенном освещении казались фиолетовыми и совершенно лысым черепом, сверкавшим под матовыми лампами. Он коротко кивнул всем четверым и, подняв голову, посмотрел на девушку. «Ну, и что от меня требуется?» — спросил он. «Хотите, чтобы я взобрался на столб?» «Говорил же я, что надо снять ее». — сказал Монаган. — Да лучше бы подождать, ребят из лаборатории, — возразил Карелла. — Зачем? — Они захотят осмотреть веревку. — Ты когда-нибудь слышал, что на веревке остаются отпечатки пальцев? — спросил Монаган. — Нет, но... — Ну так и давайте снимать ее. не заколебался. Он снова посмотрел на мертвое тело, потом перевел взгляд на Кареллу. «Может, они знают, что это за узел?» — предположил Карелла. «Это узел завязан профессионалом», — сказал Монаган. «Это всякому ясно. Ты что, в кино не ходишь? Телевизор никогда не включаешь?» «Да нет, я про другой конец говорю. Про тот, что обвязан вокруг столба. Другой конец веревки, понимаешь?» Блейни взглянул на часы. «А я играл в покер». Сказал он, никому не обращаясь. Через десять минут подъехала машина летучего отряда. К этому времени тут уже были три радиофицированных полицейских автомобиля и машина скорой помощи. Люди за оградой затаили дыхание. Всем не терпелось увидеть, как будут опускать мертвую девушку на землю. Надо ведь выяснить, впрямь ли она мертва, или здесь просто снимают кино». Никто среди зрителей не видел прежде человека, висящего на столбе. А большинство вообще не видели, чтобы кто-нибудь висел, неважно где. А вот девушка висела и выглядела как взаправдочная, и еще выглядела как мертвая. Ребята из фотолаборатории сделали снимки тела, пофотографировали вокруг фонарного столба и принялись за обмотанную вокруг него веревку. Поговорив на коротке с Кореллой, они решили, что узел лучше не трогать. Тело можно снять и не развязывая, а в лаборатории они займутся этим узлом более основательно. Сейчас веревку можно просто перерезать. Монаган, заложив руки в карманы и согласно кивая, расхаживал с видом праведника. Разве он с самого начала не предлагал так сделать? К этому времени подошла машина срочных вызовов. Сержант отцепил от борта лестницу и спросил у одного из техников, где обрезать веревку. Техник ткнул в точку где-то посредине, между узлом, который был завязан на шее девушки, и тем, который прикреплял веревку к столбу. Полицейские растянули внизу страховочную сетку. Сержант влез на столб и перерезал веревку острым ножом. Тело упало на сетку. Толпа за загородкой шумно вздохнула. Блейни осмотрел тело девушки, констатировал смерть, предположительно до вскрытия от перелома шейных позвонков. Было начало пятого утра, когда машина скорой помощи повезла тело девушки в морг.